Глава одиннадцатая. В палате я оказался за пятнадцать минут окончания тихого часа. На цыпочках прокрался к своей кровати, там обнаружил, что мое отсутствие осталось незамеченным. По крайней мере, постель была ровно в том виде, в котором я ее оставил. Никто ее не разворошил, но тем лучше не придется оправдываться. Хотя легенду на такой случай я благоразумно припас. На удивление, ребята все спали, скорее всего, вымотались в первый полноценный день. Ну или, в отличие от отдыхающих, в обычном лагере прекрасно знали, что поспать между спортивными подвигами никогда не помешает. Я сбросил с себя одежду, нырнул под одеяло, теперь сделаю вид, что все это время проспал вместе с остальными. Хотя сна, естественно, ни в одном глазу. Положа руку на сердце, у меня ощущался легкий мандраж перед предстоящими событиями. Тело охотно передавало привет и еще не было должным образом настроено. Но, как говорится, что для русского хорошо, то для марсианина смерть. Мандраж являлся важной составной частью психологической подготовки боксера. Сумеешь сделать мандраж, в основе которого стоит страх своим союзникам, и половина дела считай сделана. Я улегся на кровать, повернулся на бок, но не успел закрыть глаза. В соседней кровати точно так же, лежа на боку, на меня смотрел шмель. Вот ведь шпион. — Миха, где тебе хрен носит? — зашептал он. Не скажу, что я не доверял шмелю, но пускаться в пространное объяснение, которое обязательно последует, если хоть упомяну, что ходил в зал, желания не было. Поэтому я озвучил заготовленную на такой случай фразу. — Ты чего не спишь? — Живот скрутил. Шмель переварил информацию и выпучил глаза. — Ого! Полтора часа? — Что-то вроде того. Я дал понять, что не настроен попросту чесать языком. Но Шмель не собирался отступать просто так. — Ты черную руку видел? — Кого? — буркнул я раздраженно. — Видел, значит. Шмель затаил дыхание и натянул по самые уши одеяло. Пацаны говорят, что ночью она приходила и забрала мой апельсин. Ясно. Видимо, кто-то сожрал апельсин и свалил все на мифическую черную руку. Что за черная рука, я хорошо помнил. Этот персонаж был одним из самых запоминающихся среди страшилок в пионерских лагерях. Хотя в моем настоящем детстве ее называли красной. Обычно черная, ну, или красная рука... Жила под кроватью, и ничего хорошего от нее не стоило ждать. — Так ты ее видел, Мих? — Неа. — Именно с ней как-то увидеться не довелось. — А кого видел? — не отлепал Шмель. — Матерящегося ежика. Я решил пошутить, определенно давая понять, что не верю в сказки, но, видимо, упустил, что имею дело с четырнадцатилетним пацаном. Серьезно — Серьезно? Шмель чуть с кровати не вскочил. Последовало утверждение с вызовом. — Я знал, что он существует. А если существует ежик, то значит и черная рука тоже есть. Железная логика, Дим. — Блин. А скажешь пацанам вечером? — Обязательно. Не знаю, продолжил бы шмель доставать меня, но оставшиеся до подъема пятнадцать минут прошли. Ну или старшая пионер решила поднять нас чуточку раньше... Из коридора послышались приближающиеся шаги. Тамара и здесь подошла с выдумкой, поэтому, когда она застыла в дверях, я увидел в ее руках настоящий пионерский горн. Он сверкал в ее руках. Старшая пионер-вожатая поднесла инструмент губам и хорошенько в него дунула. «Дети, подъем!» Получилось эффективно. Все, кто спал, а большая часть уже ворочалась, просыпаясь, повскакивали с кровати и, усевшись на краю матрасов, начали растирать сонные глаза, зевая во весь рот. — Вот опять нам горн поет, сладкий чай в столовой ждет, — пропела Тамара. — После чаепития мы будем писать письма родителям. Нужно сообщить им, как вы тут устроились. Я тоже поднялся, по новой оделся, и мы, змейки, потянулись к выходу. Вообще приходилось привыкать к здешнему распорядку. С годами спортивный график у меня отошел на второй план, хотя есть и пить я старался по расписанию, но вот от того, что я не могу в любой момент поставить чайник и выпить растворимого кофе без сахара, я ощущал пока некоторый дискомфорт. Вообще довольно тяжело без некоторых привычных вещей. Тот же кофе я пил чуть ли не литрами. С другой стороны, может оно и к лучшему, что сейчас мне такие вредные излишества недоступны. Через пару минут отряды уже стояли у корпуса, продолжая зевать и продирая глаза. Тамара с довольным видом смерила нас взглядом и скомандовала идти в столовую. Кстати, в столовую-то мне и было нужно кровь из носа попасть. На столах уже стояли стаканы с чаем, заботливо приготовленные нашими дежурными, у которых, похоже, не было тихого часа. Помогал дежурным Сеня, которого, видно, просто не удалось уложить спать. Скорее всего, Толстяк договорился с мамой, что взамен сна поможет в столовой. На меня он демонстративно не смотрел, хотя я махнул ему рукой. Похоже, что до сих пор был не в восторге от моего предложения объединиться в отряд сопротивления. По сравнению с завтраком, обед я по понятным причинам не застал, рассадка происходила почти в полной тишине. Все-таки требовалось некоторое время на то, чтобы проснуться. Возвращению в тонус отлично способствовало овсяное печенье, которое полагалось к чаю. Шмель на этот раз сел за другой столик, оставив меня в гордом одиночестве. Судя по его энергичной жестикуляции и косым взглядам на меня, он решил поделиться своими наблюдениями о черной руке и матерящемся ежике. Я взял граненый стакан с теплым чаем, сделал глоток. Сахара сюда было вбухано столько, что, как говорится, жопа слипнется. Но на вкус чай оказался очень даже ничего. Печенье было малость подсохшее и хрустело на зубах, но съел я его не без удовольствия. Все-таки вкус в советские времена был совсем другой. Никто не вбухивал в еду химию тоннами. Это есть мнение, что вкусовые рецепторы с возрастом немного атрофируются. Потому нам и кажется, что в детстве мороженое слаще было. Не знаю. Но мне в местной столовке все нравилось. Я заметил, что косился теперь на меня не только шмель. Я ловил на себе взгляды других ребят. Ничего удивительного, после утреннего инцидента с Маратом я стал главным предметом обсуждения мальчишек. Теперь все дружно гадали, какой будет расплата и когда она последует. Не исключаю, что Лева с пацанами уже успели пустить слух что выяснение отношений назначено на вечер. И на меня, как на хромой лошадь, никто не ставил. Впрочем, понять их тоже можно. Перекус надолго не затянулся. Тамара с важным видом сообщила, чем мы займемся дальше. Поиграем мы с друзьями и письмо напишем маме. Я незаметно отбился от своего отряда и, убедившись, что Тамара на меня не смотрит, подошел к Сене. Тот как раз начал убирать стаканы со столов. Писать письмо маме ему было без надобности, вон она за линией раздачи мелькает. — Дело есть, — серьезно сообщил я. Сеня вздрогнул. Обернулся и внимательно посмотрел на меня, будто ожидая подвоха. — Ничего, я не буду есть, — ответил он, видимо, уже попадавшийся на старый прикол. — Я не про том. Сунув руку в карман, я достал капу, полученную от тренера. И показал толстяку. — Это что, капа? Э — -э, Протянул Сеня снова не поняв, что за резинку я держу в руке. Да, от бокса пацан был максимально далек. Пришлось объяснить, для чего капа предназначена. — А, -а, -а все-таки боишься, что лев тебе зубы выбьет, — усмехнулся Сеня. — Чего-то мне кажется, что твоя резинка тут не поможет. Я нахмурился, намекая ему, чтобы не идиотничал. Подколов и шепотков мне и так хватает. И тот недовольно добавил. Так от меня-то чего надо? капута нужно сварить. Ну и дела. Вот это кулинария. Он все еще смотрел на меня со страхом и недоверием. Во взгляде четко читалось желание, чтобы я поскорее ушел. — Если поможешь, дам тебе апельсин. Идет? Я прихватил с собой апельсин, без дела лежавший в тумбочке. По меркам, пионер в апельсин был настоящим сокровищем, но поскольку на апельсин в любой момент могла позариться чья-то вполне конкретная черная рука, я решил использовать актив, пока он не обесценился. Синя покосился на апельсин, сглотнул и облизал губы, видимо, предвкушая, как это будет вкусно, но быстро не сдался, руку к апельсину не потянул. — Как ее варят? — серьезно спросил он. Ингредиенты, что ли, нужны? Я объяснил несложную технологию. Сеня задумался. Ладно, Анка поставила варить на вечер компот. Пока не видит, я там твою капу сварю. Да не апельсин. Вот теперь он протянул руку, но я убрал свою. Утром в стулья, вечером деньги, — улыбнулся я. Вообще-то наоборот, — возмутился Сеня. Ничего не знаю, апельсин мой, условия тоже мои. Ладно, Сеня гляделся. За мной. Мы проскользнули в святая святых столовой и кухню. Сеня был себе крайне осторожно и делал все, чтобы остаться незамеченным. Из него определенно получился бы хороший Джеймс Бонд. Решительно взяв меня за руку, толстяк провел меня к плите, где стояла алюминиевая кастрюля необъятных размеров с непонятными буквами и цифрами на боку, нарисованными тяпля-прыжкой краской, и сейчас она медленно закипала. Подходит? — Можешь сварить здесь, — буркнул он. — Только быстро. Мама за картошкой пошла, скоро вернется. Тебе пару минут хватит? — Вполне, — подтвердил я. Она не успела вскипеть то самое, что мне и нужно. — Где кран? — уточнил я. — Зачем еще? Сеня с каждой секунды нервничал все больше. Он озирался так часто, что я заподозрил, что на две минуты его не хватит, голова отвалится. Капу остудить. — Вон там. — Быстрее только, блин, говорю же, матушка меня уйдет. — Не мельтеши. — А стакан есть? — С ума сошел. — В мойке, а там дежурные. Сенькин шепот уже с перепуга превратился в СИП. — Ясно. Я решил не заморачиваться. Опущу капу прямо в кастрюлю. Ну, чего, резина новая, никто никуда ее не засовывал, поэтому компоту не повредит. Тем более, что Сенина тревога начала уже напрягать. Сказанное сделано. Я вытащил капу и подчеркнуто аккуратно сунул в горячую воду. Держать ее там следовало не дольше тридцати секунд, чтобы не испортить, а половина минуты будет вполне достаточно, чтобы резина как следует размякла. В время я вооружился половником, чтобы с его помощью вытаскивать капу обратно. Нос ударил в запах апельсина. Синий не стал откладывать дело в долгий ящик и решил фрукт прямо сейчас слопать. Открывай холодную воду, скомандовал я, когда пришло время капу доставать. Сеня молча сходил к крану, воду открыл, а я, ловко вытащив капу половником, бросился ее под эту самую воду подставлять. Через пять секунд закрыл кран. Но все, управился. Взяв капу, я вставил ее в рот, аккуратно прижал пальцами, зафиксировал. Не скажу, что она встала как летаем по первой у меня даже появился рвотный рефлекс, но это дело исправимое. Достаточно подрезать у нее кончики. Сеня наблюдал за моими манипуляциями с любопытством. Мы почти закончили, когда с другой стороны кухни раздались шаги и оханье. Видимо, мать паренька несла картошку. — Валим, Миха, а то меня матушка докажет! Сеня потянул меня за руку. Мы побежали к выходу, но на пути случилось непоправимое. Сеня наступил на шкурку от апельсина, им же самим брошенную, ну и начал размахивать руками. Я понял, что сейчас пацан распластается на полу, и решил его подстраховать. Не помогло. Если бегемот падает, то его уже ничто не остановит. Через секунду мы оба оказались на полу, а падая, Сеня задел кастрюлю с кипятком для компота. Та благополучно грохнулась, хорошо еще, что нам не на головы. И кипяток волной разлился по полу, чудом нас не ошпарив. Падая, кастрюля зацепила тарелку с сухофруктами. Тарелка разбилась, а сухофрукты разлетелись по полу, угодив в разлитую воду. Вот такой вот вышел компот. Блин, мне крышка обреченно выдавил сели, потирая отшибленный зад. «Вообще имея я иные водные а не тело школьника, то остался бы да помог матери Сене ликвидировать все это безобразие. Но обстоятельства складывались иначе. За такую инициативу мне попросту прилетит, а, возможно, даже выгонит из лагеря. Мамка у Сене видать, была крайне строгая. Вот тебе и сварил капу на свою голову, буквально. Поэтому сопротивляться Сене, который тащил меня из кухни прочь, я не стал. Только оглянулся напоследок на устроенный ковардак. Осколки, яблоки, изюм, вода и кастрюля на боку посреди всего этого. Приношу извинения поварихе заочно и в мысленной форме. Надеюсь, пацаны дежурные помогут ей прибраться. Мы выбежали из кухни, а затем из столовки остановились за углом. — Фух! — выдохнул Сеня. — Пронесло. Он сделал еще два очень тихих шага и заглянул в кухонное окно, тут же присвистнув. — Чего там? Матушка, похоже, здорово злая. Я заглянуть через окно не мог, при всем желании роста не хватало. Сеня перевел взгляд на меня. — Это все ты со своим апельсином виноват, — обиженно заявил он. Не знаю, где мама теперь будет брать сухофрукты для компота. Допустим, что не я перевернул кастрюлю, и не я бросал апельсиновую шкурку прямо на пол. Но Сеня прав. Если бы я его не подбил то ничего бы и не было. А за свои поступки всегда надо отвечать. В конце концов, кто из нас взрослый мужик, я или он? «Газли — Газли, — прокартавил я, забыв вытащить капот. Фу, Говорю, разве у твоей мамки нет запасов в кладовой? — Нет, — вздохнул Сеня и погрустнел еще больше. — Как думаешь, ее теперь уволят? — Уволят, не уволят, но если сухофруктов больше нет, то вышло вдвойне нехорошо. Выходит, я из-за своей капы подставил женщинам. Что ж, раз накосячил, то надо исправлять. Не сегодня, правда. Сегодня и так дел выше крыши. А вот завтра можно подумать на этот счет. Когда ей компот нужен? Не в курсе, уточнил я, засовывая капу в карман. Сегодня на обед был уже компот. Теперь, наверное, завтра, в смысле на обед, Сеня пожал плечами. — Ну, раз на завтра, то у меня еще есть время выкрутиться. — Давай так, бандит, я что-нибудь придумаю. — Да что ты придумаешь? — Толстяк махнул рукой. — Теперь я пожал плечами. — Запомни, без выходных ситуаций не бывает. Так Менхаузен говорил, но он был большой врун. — А я не ворон, я не врун, не ной, что-нибудь придумаем. На этом разошлись, удрученный Сеня развернулся и зашагал прочь. У меня было расписание, и просто так шарахаться по лагерю нельзя, не исключая, что Тамара уже обнаружила мое отсутствие, хотя прошло всего минут десять. Я двинулся к беседкам. Беседок было несколько, все крытые с длинными деревянными скамьями и такими же длинными столиками. В каждой беседке помещался один отряд. Все отряды, кроме легкотлетов, были на своих местах. Наши, как самый большой отряд... Тамара только рассаживала, так что я вовремя. Так, семь-восемь, — она считала воспитанников по головам. — А где наш Михаил? — Вот он, — сообщил я из-за спины старший пионер-вожатый. Тамара резво развернулась и поймала меня взглядом. — Садись давай. Я присел, снова оказавшись рядом со шмелем. Похоже, он меня ждал. Стоило мне присесть, как Дима затараторил. Короче... Сказал пацанам, что ты вечером нам страшную историю расскажешь. С чего бы вдруг? Я спешно пристраивал капу в карман, чтобы не выпало, и немного отвлекся. На столе лежали вырванные из тетради листки в клетку и карандаши. Некоторые уже вовсю строчили письма родителям. — Ну, так ты, ежа-матершинника, видел? — А Васек? — шмель кивнул на пухлого паренька в конце стола. Тот, высунув язык, старательно выводил каракули. Сказал, что однажды вызывал пиковую даму, прикинь? — Ясно. Разберемся. Тебе что сказано? Писать? — Так вот, пиши. Я похлопал по леску бумаги ладонью. Как день прошел, да что на обед давали? Шмель начал писать, а я посмотрел на свой лист. Я-то писать никому не собирался. Что писать? Как я приехал? — Может, в следующий раз и напишу, хотя тут дело такое, я знать не знаю, какой у Миши почерк. Что, если он будет другой?» Поразмыслив, я остался сидеть, не притрагиваясь к листку. «Тамара Ипполитовна, можно в туалет?» Руку поднял паренек, сидевший слева от шмеля. «Потерпеть не можешь?» — поморщившись, выдала она. не -а. Давай, одна нога там, другая здесь». Паренек выбежал из беседки и в припрыжку походкой кузнечика припустил в сторону туалета. Ребята закончили свои письма, сложили в конверты, запечатали, облизав клейкую полоску, и Тамара принялась их собирать. Я так и остался сидеть. Во-первых, нечего давать, передо мной пустой лист, а во-вторых, даже если бы и было, куда письмо посылать на деревню дедушки своего адреса, я не знал. «Михаил», — откликнула меня Тамара, — «чего спишь? Письмо давай». Я я не успел придумать оправдание, почему не написал письма, как старшая пионер-вожатая схватила письмо Ваське, оказавшейся рядом. «Ладно, сделаем скидку на то, что ты сегодня болен», — сказала она. «Я сама подпишу конверт и отправлю». «Вообще-то...» — я хотел сказать, что мне отправлять нечего, но Тамара не дала договорить. Вообще-то у нас сейчас игра в городки. Если ты собираешься играть, а я по глазам вижу, что собираешься, то давай догоняй, ребят. Ждать никто не будет. И она сунув лист в конверт, обрезала клейкую полосу и сунула мое письмо за пазуху. Ну ничего, почитает мама письмо Васька, и равно сразу будет понятно, что отправитель адресом ошибся. В общем, не буду заморачиваться, а в городки. С удовольствием сыграю. Сто лет не играл.